Глава четвертая. А он, укладываясь спать, все думал о Зине, замахивался в дерзких мыслях. Увести бы такую, о хапить и ни черта больше в жизни не надо. Вся как на ладони, вроде знакомы из веку. Он долго не мог уснуть, и чем больше ворочался с боку на бок, тем бодрее чувствовал себя. Никогда еще не было ему так радостно и хорошо, как в эту бессонную ночь, потому что он впервые воочию увидел свои близкие перемены, сулившие ему новой радости. Весна, конец службы, знакомство с Егором Егорычем и, наконец, Зина. Он не признавался себе, зная, что это непостижимо, но, думая о Зине, чего-то ждал от нее. и был счастлив ожиданием. Полный взволнованных чувств он любил сырой и мрачный Петербург, любил свою казарму, унтера, мастерские, где вечно пахло железной окалиной, горелой смазкой и кисловатым дыханием раздутого горна, где исходили в белом накале куски древесного угля. «Теперь уж по-другому нельзя», — думал он, — «это сама судьба». В канун Петрова дня у Семёна Огородова произошло два важных события. Он спорол солдатские погоны и получил письмо из дома. Младший из братьев Пётр, высокими на вытяжку поставленными буквами, писал, будто со слов матери выговаривая брату за семейные неурядицы. «Прописываем наше ж и т ь е б ы т ь ё как мы есть живы и, слава Богу, здоровы. Ты нас оповестил и огорчение принес, не ждать тебя к сроку. А каково будет твое проживание на чужой стороне, не обозначил. Сестры ломоть отрезаны. н й Андрей с прошлой осени встал своим хозяйством. Запашка е в о н н а я с нами врозь, и остаемся мы с матерью. На дел земли твой возьмет общество, да и не по силам нам платить за тебя подати. Дом и п о д в о р ь е пошли в развал, семья порушилась. И ты вроде убеглый, мне только и осталось средиться в батраки. Благословляем тебя, писал, как сподобил Бог. Остаемся твоя матерь, братовья, сестрицы, ближние соседи и родня. Приди это письмо месяцем раньше, Семен, наверное, все-таки собрался бы и укатил домой. Но теперь он уже подписал трудовое соглашение, получил льготные и приходилось думать о новом устройстве. Ответное письмо домой послал с большой задержкой. Егор Егорыч Страхов поселил Семёна у бабки Луши, которая стирала бельё, мыла полы и посуду в соседях у священника Феофилакта. Почти весь маленький домик её, всего на два окошка, занимала русская печь, рассевшаяся посередке. За ней к тёплому пристенку втиснулась хозяйская кровать, а угол перед челом печи отделён ситцевой занавеской для кухни. В передней половине вдоль глухой стены громоздились друг на друга бабкины сундуки. Потом впритык особочился деревянный диван для спанья-постояльцев. И в переднем углу, под божницей, стол, накрытый холщовой скатертью с кистями из суровой пряжи. Оконцы были так н и з к и что надо было приседать перед ними, чтобы выглянуть на улицу. Зеленоватые от старости стекла печально мутили дневной свет. По утрам в доме пахло гнилым полом и затхлой сыростью. И все-таки после спертой горластой казармы жилье с родной русской печью с запахами домашнего варева утешило Огородова. Переступив порог в первый раз, он повесил свой мешок и шинель у дверей, и стал жадной радостью и благоговением оглядывать забытое, как и дома деревянные спицы для одежды, вбитые в струганные и прогоревшие бревна, божница с темными иконами, некрашенные в сучках подоконники, которые хозяйка накануне Пасхи, выставляя зимние рамы, скоблит и моет д р е с в о й